Глава двадцать пятая Ветер донес до них новый виток колдовских завываний. Полина стянула на груди ворот кофты, а Алла перекрестилась. — Ну, Левка, припомню я тебе эти съемки! — Если ноги унесем, — вставил свои пять копей Геннадий Викторович. — Что мы можем, сопротив природы, мать ее? — Ты что имеешь в виду? — ошарашенно спросил Кушнер. — А то... — понизил голос Геннадий Викторович и, втянув голову в плечи, посмотрел по сторонам. — Я, ребята, конечно, реалист до да мозга костей, но это явно дело рук кого-то или чего-то в происке потусторонних сил. — А кто это, по-твоему, человек-невидимка, леший или дракон, прости господи? — выпучила глаза Алла. Дыхание Полины стало рваным и поверхностным. Сердце заколотилось часто-часто, а колени задрожали. Неужели она была права? И тогда, десять лет назад, неведомая страшная сила едва не погубила ее, загнав до потери сознания. Закусив костяшку указательного пальца, Полина замерла, слушаясь в разговоры остальных. «Мне больно», — очнулась Мара и подергала Аллу за рукав, привлекая к себе внимание. «Ну вот, смотри, уже гораздо лучше». Выжила из себя кривую улыбку актриса. Платок прилип, а значит, кровь немного подсохла. «В сумке у меня и пластырь есть, и перекись с анальгетиком. В деревне, правда», — поспешила уточнить она. Мара всхлипнула и кивнула на ее слова, пока та не добавила. «Доберемся до деревни, обработаем и поедем обратно. Может, еще и шрам-то останется тоненький. Не переживай, лишь бы заражения крови не было». Блондинка зашлась в новом приступе рыданий. Как бы ни старалась, Полина никак не могла найти объяснения тому, что произошло. Да и остальные были растеряны и дезориентированы случившимся. "Лёва, Гена, давайте поднимем её", приказала Алла. "Ничего времени терять, меня саму уже колотит от всего этого". "А можно?" с тревогой в голосе спросил кушнер и погладил Мару по голове. "А ты как думаешь, может нам здесь её оставить?" пущу только отлежится, а потом сама как-нибудь дойдёт. Зло передёрнуло плечами Алла. Обернувшись в сторону холма, она поморщилась. И если это он сделал, то я даже не знаю, что теперь и думать. Всё когда-то бывает в первый раз, Алочка. Охнул Геннадий Викторович, подхватив Мару под мышки, помогая ей встать. Это ты про что? Да всё про то же. А вдруг они на самом деле существуют, духи? Быстро ты переобулся, Гена. Я бы всё-таки постарался найти какое-то более понятное объяснение, пробормотал кушнер и обратился к Полине. Вы же рядом стояли, кажется. Можете рассказать, что произошло? Полине казалось, что все смотрят на неё с недоверием. Фонер теперь был в руках у кушнера, и он направил его чуть в сторону от её головы, так что она почти ощущала щекой эту светлую границу. Происходящее напоминало ей сцену из старого военного фильма, где немцы допрашивали пленного партизана, направив ему в глаза свет лампы и приставив к виску пистолет. Но здесь не было ни партизан, ни фашистов, только группа растерянных людей, девушка с окровавленным лицом и впавшая в полукоматозное состояние колдуна на холме. "Ничего она не скажет", прошептала Мара, и не делала она ничего. Стояла только вон там у дерева Может это птица была с железным клювом, хмыкнула Алла. Кожу до да мяса разодрать ещё надо постараться. Внезапно всё вокруг озарило вспышка молнии, а следом за ней раздался ужасающий удар грома. В ту же секунду начался такой ливень, что казалось, сверху на них перевернули бочку с водой. Боже, воскликнула Алла. Только этого не хватало. Бежим! Андрей, закричала Мара, вырываясь из рук Кушнира. Сейчас его охаланит, очухается, процедила сквозь зубы Алла. Если это он сделал, повторила она. Ту я ему голову откручу и закопаю, и креста не поставлю, прямо убила бы за всю эту чертовщину. Нет, перешла на виск Мара. Если он останется здесь один, они убьют его. Что-то пошло не так, они не приняли его зов, он не справится. Твою же мать, Марина, не удержалась Алла, стирая с лица потоки воды. Ты совсем свихнулась из-за него. Ладно, снимите его, кто-нибудь оттуда. Я ни черта не вижу, что там происходит. Сейчас, я сейчас. Геннадий Викторович выхватил фонарь из рук кушнира и побежал в сторону холма. Молнии сверкали, вырисовывая в небе острые кривые, от грохота закладывало уши. Луч фонаря дёргался в крапищной тьме, то пропадая, то показываясь вновь. Бежим, приказала Алла. Ты помнишь, в какую сторону надо идти? Она нащупала локоть Полины и вцепилась в него мёртвой хваткой. Кажется, да. Полина ощутила горьковатый ком в горле, осознав весь ужас происходящего. Следовало вывести людей из леса, но в плотной дождевой завесе и красноватых вспышках она с трудом могла определить, куда им двигаться. Бестолково вытирая глаза рукавом, она обернулась, чтобы дождаться Сайганова и Геннадия Викторовича. Но ничего не увидела, даже света фонаря. Где Аня? прошептала она, и тут же была выдернута с места сильной рукой Алы. Найдут, догонят. Они же мужчины в конце концов. А деревня ведь недалеко, нам бы только из леса выбраться. Господи помилуй, никогда такого жуткого ливня не видела. Андрей! снова закричала Мара. Лёва, держи её. Но Мара вырвалась и лишь на мгновение мелькнув в всполохе молнии, исчезла в темноте.